Адъютант его высочества открыл дверь и пригласил: "Входите, ваша светлость". Граф Риворон перешагнул через порог, вытянулся в струнку перед столом принца Аркея и отрапортовал. "Мой командир". Принц отложил перо, которое держал в руке, указал на стул для посетителей и коротко взглянул на Лиса Кройсона. Тот мгновенно ретировался из кабинета, тщательно прикрыв за собой дверь. "Егорай, я рад вас видеть. Я тоже вашего высочества" Улыбнулся тот, и его мрачное лицо будто осветилось изнутри. «Не жалеете, что попросились в отставку?» — поинтересовался Аркей. Рюворон качнул головой. «Нет ваше высочество. Армия не для меня. Я одиночка. Поэтому вы регулярно пересекаете половину текрея в компании гномов, оборотней и волшебниц», — засмеялся принц. «Так получилось», — улыбнулся в ответ Ягорай. Ночевка под открытым небом мне милее ночи в казарме, а секретные поручения — открытого боя. Я служу Родине, как умею. Вы служите достойно, Рюворон, — заметил его высочество. Но перейдем к делу. К вашей основной миссии добавляется еще одна — в Драгобужье. Вам необходимо тайно закупить у гномов партию оружия и доставить бешенрок. Подробности расскажет Рювиль. Почему необходимо держать это в тайне, уточнил Якарай. Мы давно торгуем оружием с драгобужьем, и все об этом знают. Это необычное оружие, помолчав, ответил Аркей. Пауза от Рюворона не укрылась. Новейшая разработка гномов, которую они пока никому не предлагали. Оно действует на большом расстоянии, а его сила смертоносна. Магия! удивился Рюворон. Нет. Аркей вспомнил Ники, Аркаешева механика. «Ласурия хочет быть первым покупателем и не желает, чтобы остальные об этом узнали. Тонко улыбнулся Егорай. Теперь мне все ясно, но захотят ли гномы продать нам это оружие? Нужно сделать так, чтобы захотели. Принц внимательно смотрел на Рюворона. Талант дипломата вам в помощь, граф. Яга посмотрел в окно. Где-то там, под весенним небом, гуляла по Вишенрогу с друзьями, ела сладости и смеялась его зеленоглазая судьба. Ему хотелось быть рядом с Витой в эти мгновения, а не плести интриги под крышей дворца, и от этого было странно и радостно на душе. «Мой талант дипломата не сработает, если не будет чем-то подтвержден», — с трудом, отведя взгляд от окна, вернулся к делу он. «Гномы никогда не проведут сделку, если решат, что она недостаточно выгодна для них, а под выгодой они далеко не всегда подразумевают деньги. Ваше Высочество, что Ласурия может предложить им, кроме щедрой оплаты?» «А как вы собираетесь предложить им эту сделку?» — вдруг спросил Аркей. «У вас есть выход на окружение Его Величества Венегрита Первого?» Яга холодно усмехнулся и честно ответил. «У меня нет вашего сочества, но я знаю того, у кого есть, и вот с ним придется расплатиться чем-то более весомым, чем золото».